Глава двенадцатая. Я хочу жить. Я должна была корить себя за то, с какой пугающей легкостью оплатила непомерную цену за свою жизнь и печалиться о том будущем, которое собиралась отнять у Арсет. Я должна была хотя бы попытаться их пожалеть, но на чувства не осталось сил. Они уходили на борьбу с собственным телом. Усталость опутывала разум, оседала на ресницах и опускала веки. Эспер больше не позволял мне засыпать дольше, чем на пару часов. Он настойчиво вырывал меня из сна, и иногда зверю приходилось впиваться в мой разум так крепко, что пробуждение сопровождалось острой болью в висках. Я скрипела зубами, но не злилась на Тамиру. Лишь благодаря ему я еще находилась в гихейне, а не во владениях Саид. Подготовка к побегу заняла два дня. Эсса почти все время пропадала в джунглях, изучая тропы, которыми можно было пройти колерав и незаметно покинуть ее. Она запоминала каждую развилку, а вечером чертила их углем на грубом шероховатом пергаменте. Шейну удалось раздобыть несколько кинжалов арсет. Воины уже не обращали внимания на человека, постоянно наблюдающего за их тренировками, и потеряли бдительность. А Шонна, которая все еще не разговаривала ни с кем из нас, Только Арий изредка удостаивался ответов на свои бесчисленные вопросы. Собирала еду. Но, несмотря на, казалось, бурную деятельность, в доме царило напряжение. Даже в самый яркий час солнце будто избегало окон, и холодный полумрак накладывал мрачные тени на лица друзей. Я вглядывалась в их глаза, но не видела в них ни надежды, ни хоть жалких крупиц веры. Мы не верили в успех наших планов. Не верили, что сумеем активировать дверь одной лишь близостью сердца. Не верили, что беспокойное море позволит нам далеко отойти от берега. Но невзирая на отчаяние, сжимающее горло все крепче, мы упорно продолжали готовиться. «Даже если мы умрем, то не пленниками Арсет», — за ужином заявила Эсса, стукнув кулаком по столу. С каждым произнесенным ею словом кровь все больше отливала от моего лица, а уши Эспера плотнее прижимались к голове. Если умирать, то только по своему выбору. И даже если нас сожрет море, мы не будем винить себя за слабость, а будем гордиться тем, что потеряли жизни в борьбе за свободу. Воодушевляюще. Растерянно произнес побледневший Арий, отложив недоеденный ломтик пирога. Прямо чувствую, как во мне просыпается непреодолимое желание нырнуть в убийственные воды. Эсса метнула на него укоризненный взгляд. И, склонив голову на бок, постучала ногтем по краю небрежно нарисованной карты. Корабли стоят на западе. Она провела по неровной кромке берега, размазав уголь. Многие из них уже сгнили до дыр, но одна бригантина все еще способна выйти в море. Ты уверена, что справишься? С недоверием спросил Шейн. В Раруне я ходила на фрегатах гораздо крупнее, и там не было слез, впаянных в каждую балку для легкого управления. Со здешними кораблями при должной сноровке можно справиться даже в одиночку. Главное — знать, как активировать кристаллы. И, к вашему счастью, я знаю». Вероятно, Арсет уже давным-давно вынули все кристаллы, чтобы очистить их от человеческой магии. Шейн нахмурился, смерив Эссу взглядом полным сомнения. «Нет», — уверенно покачала головой девушка. Слезы все еще там. Судно стоит в миле от берега. Добраться можно только на лодке. И да, лодку я тоже нашла». Так вот, Арсет никогда не поднимались на борт корабля. Они боятся глубокой воды. Откуда ты это знаешь? удивилась я. Эсса загадочно улыбнулась и, выдержав паузу, призналась. Местный хранитель становится очень болтливым, когда пытается произвести впечатление на глупого неотесанного человека. Главное чуточку ему подыграть. Что ж, значит, сегодня ночью мы или сбежим, или умрем, подытожила Шонна и медленно поднялась из-за стола. Золотой шнурок в очередной раз выскочил из непослушных пальцев, слабый узелок у горла распустился, и ведьмовской шелк заскользил по спине. Я поймала завязки и сжала в дрожащих руках. Горячие искры гнева кольнули сердце. Даже самое простое действие давалось мне с трудом, и Эспер поспешил их затушить. Он безжалостно расправлялся с моими эмоциями, растерзал страх, прежде чем тот заострил ледяные когти, задушил сомнения... Но злость, казалось, не боялась его клыков. Стоило погасить одну искру, как на ее месте вспыхивали десятки. Внезапно передо мной возникла Шеонна, Не проронив ни слова, даже не взглянув на меня, она перехватила золотые шнурки и ловко завязала крепкий узел, закрепив плащ на моих плечах. Но прежде чем я успела поблагодарить ее, вновь повернулась спиной, продолжив собирать вещи. Эсса проверила свою наспех сшитую поясную сумку, В ней среди цветастых лоскутов дремал ты Альм, приоткрыла входную дверь и воровато выглянула на улицу. Из темноты в гостиную впорхнула пурпурная амева, осыпав девушку мерцающей пыльцой. «Нам пора», — тихо произнесла она, невольно встряхнув сияющие крупицы с черно белой челки. Мы покинули дом в самый темный час, когда Шаадар погрузился в глубокий сон, а кристаллические фонари побледнели. Чернильным глазом кнулась над поселением, будто липкий кокон, оставив нас один на один с гнетущей тишиной, которая кралась по пятам и поглощала шорохи наших шагов, ловя их, будто раздутая жаба хрупких мотыльков. Ночь оказалась на нашей стороне. Мы покинули шаодар никем не замеченные. Во мне крошечным огоньком загорелась радость, но тревога, налетевшая на душу ледяным сквозняком, вскоре оставила от нее лишь чадящий фитиль. Слишком просто, поделилась я своим беспокойством с Эспером. Слишком спокойно и тихо. Здесь всегда так тихо, утешил меня Тамиру. Днем прошел проливной дождь, и теперь босые ступни утопали в грязевой реке, в которую превратилась узкая дорога, ведущая к Эльраф. Холодная и темная жижа пропитала широкие штанины, они неприятно липли к лодыжкам. Ноги часто скользили, но Эспер, будучи в шкуре крупного пса, прижимался ко мне боком, позволяя опереться на спину. Я крепко цеплялась за его лохматый загривок, порой так сильно, что боль простреливала мою собственную шею. Я вздрагивала, а Томиру лишь стискивал челюсти и терпел. Арий шел по другую сторону от меня, готовый в любой момент поймать под руку. После нашего разговора у реки мы больше не оставались наедине и не обсуждали произошедшее. Изредка я искоса поглядывала на его сосредоточенное лицо и смущенно отворачивалась, ловя встречный изучающий взгляд. Я все еще не понимала, как относиться к словам Ария и неожиданно проявившейся нежности. Не позволяла себе слишком часто вспоминать теплоту его губ, касающихся кожи, и пальцы, ласково поглаживающие грубые шрамы. Я боялась. Задумавшись, я слишком сильно сжала шерсть Эспера, Камеру возмущенно рыкнул и неожиданно вторгся в мои мысли, с громоподобным лаем распугав их, будто воющих под окнами кошек. Я не стала ему противиться. Мы прошли между изогнутыми колоннами, казалось, они мягко пульсировали в лунном свете, и направились к пещере, перед которой клубилось сияющее облако разноцветных амев. Шейн шел впереди, настороженно оглядываясь. — Вам точно не нужна помощь? — спросила Эсса, когда мы остановились. «Мои клыки крупнее, чем этот ящер», — ответил Эспер, отмахнувшись пушистым хвостом, отомев. Они взмыли над головой, осыпав спину Томиру радужной пыльцой. «Может, нам все-таки пойти с вами?» — предложил Арий. «Мы справимся», — я попыталась уверенно улыбнуться. Эспер первым нырнул под каменные своды, и я поспешила следом. Сияющая пыльца, затерявшаяся в рыжей шкуре тамиру, озаряла путь. Я отчетливо видела землю под своими ногами и неровные стены, ощетинившиеся острыми камнями и крючковатыми когтями корней. С каждым шагом во мне нарастала тревога. Пальцы сильнее стискивали загривок зверя, больно натягивая кожу. Эспер был рядом, но его мысли стремительно отдалялись. Тишина будто стала осязаемой. Она проникала в наши головы, вклинивалась между нами и отталкивала нас друг от друга, раздуваясь, будто мыльный пузырь. Я резко остановилась. Тоннель расширился. Впереди повис непроглядный сизый туман, подсвечиваемый слезами Эрии. К бирюзовому сиянию теперь примешивались крошечные алые пятна. Эспер ободряюще ткнул меня носом в бок. «Я рядом», — ласково произнес он. «Давай, мы должны двигаться дальше». Я глубоко вдохнула и собрала волю в кулак, чтобы сделать последний шаг, который разделит нас окончательно. Тишина схлопнулась вокруг, будто клетка. Эспер взволнованно прижал уши и бросил на меня взгляд, словно одной боли в загривке ему не хватало, чтобы поверить, что я все еще рядом. Потом он повел носом в сторону озера и прислушался. «Кажется, мы здесь одни», — с сомнением прошептал Тамиру и первым шагнул вперед. Я не отставала. Холодная вода лизнула ступни, и неожиданно острый осколок вонзился в пятку. Я пискнула от боли, а Эспер предупредительно рыкнул, когда я чуть не вырвала клок из его шкуры. Стеснув зубы, я продолжила путь. Но как бы осторожно я не нащупывала почву, кристаллы впивались в ноги и будто насыщались моей кровью. Туман уплотнился, скрыл раствольные деревья и залепил глаза. Я едва различала кисточки на ушах тамиру. Это место было нам не радо. Я замедлила шаг. Сияющая мгла казалась бесконечной. Она обступила со всех сторон, и было трудно определить, откуда начался наш путь и куда мы идем. Эспер навострил уши и мотнул головой в сторону. Там что-то есть, сообщил он, словно стучит с сердце. Сердце. Идем. Я потянула миру за собой. Туман не желал нас пропускать. Он ослеплял сияющей белизной, забивал нос, не позволяя вдохнуть полной грудью, лип кожи, пытаясь удержать нас на месте, но я упорно продиралась сквозь мглу, выставив перед собой руку. Туман проскальзывал сквозь пальцы, сжимал ладонь, будто страстный любовник, и затем отталкивал прочь, а осколки на дне безжалостно резали стопы. Один из них, мельче ногтя, засел под кожу и с каждым шагом все глубже погружался в плоть. Внезапно моя рука уперлась во что-то гладкое и холодное. Туман изошёл рябью и, резко отпрянув, отполз к стенам пещеры. Я стояла перед монолитом. Под полупрозрачной бирюзой ярко пылалось сердце, от которого будто кровеносные сосуды протянулись пульсирующие алым светом прожилки. Меня затопил страх и я отдернула руку вдруг сердце не примет меня вдруг отравит как отравила однажды несчастного лиерит или выпьет из меня последние крохи жизни сомнение разрывало душу пальцы задрожали в опасной близости от холодного камня что то не так встревоженно спросил эспер что я вздрогнула услышав его голос и замотала головой все в порядке просто слова застряли в горле Я стиснула зубы, не зная, как описать свои чувства. Прежде нам с Эспером никогда не приходилось обсуждать их. Потусторонняя тишина пустила корни глубоко в наши головы, заглушила связь, и теперь я ощущала тоску по зверю, стоящему рядом. Я прижималась к бедром к его боку и безгранично скучала по его душе, как скучала и по сердцу, пульсирующему в монолите. «Может, она убьет меня?» но Саид и без него уже дышит мне в спину. Я глубоко вдохнула, нежно провела ладонью по спине Эспера, запоминая тепло его тела и мягкость шерсти. Если эта минута станет последней в моей жизни, я унесу воспоминания о звере с собой. И вновь вытянула руку. Пальцы заскользили по холодной поверхности монолита в поисках трещины, и неожиданно соскочили, погрузившись в его нутро, будто камень утратил свою прочность и обратился дымным облаком. И пока он вновь не затвердел, захватив меня, я погрузила руку почти по локоти, крепко сжала алый кристалл. Сердце зарделось теплым светом и затрепыхалось в моем кулаке, будто пойманная птица. Я затаила дыхание в ожидании жгучей боли, но осколок не спешил меня убивать. Вместо этого меня медленно наполняло умиротворяющее тепло, возвращая больному телу силы. Прошла дрожь в руках, не покидавшая меня последние дни. Легкие наполнились воздухом, не отозвавшись колкой болью между ребрами, а сердце мерно застучало в груди, как прежде. Я решительно вырвала сердце из монолита. Он стремительно твердел и в последнее мгновение оцарапал белые от напряжения костяшки. Испещрившие его алые прожилки померкли и налились чернотой. Мелкая рябь волной растеклась от монолита по поверхности озера, и на дне жалостливо зазвенели слезы. Я испуганно заозиралась. Эспер навострил уши. Но вскоре все стихло, и нас вновь окутали тишина и мягкий полумрак. «Получилось!» — радостно воскликнула я. «А разве могло быть иначе?» — Томиру весело вильнул хвостом. Мои губы растянулись в широкой улыбке. Я выудила из-под туники серебряную цепочку, вынула из оправы бирюзовый осколок, и что есть силы зашвырнула его в туман, который вновь медленно наползал из-за деревьев. Пальцы дрожали, на этот раз от радостного возбуждения, когда я повесила на шею алый кристалл. Он ласково прильнул к моей груди рядом с волчьим оберегом, и по коже растеклось тепло, переполняя меня счастьем. Оно заполнило каждую клеточку моего тела. Его было так много, что в легких не осталось места даже для воздуха. Сердце Эрии вновь билось для меня одной. «Нам нужно уходить», — Эспер легонько подтолкнул меня носом. Я кивнула, и мы поспешили к выходу, пока туман не спрятал его за плотной стеной, и мы не заблудились в бесконечной мгле. Мои ноги горели огнем. Кристаллы больше не резали их, но безжалостно бередили свежие раны. Я сильно хромала, опираясь на спину Томиру, но в то же время ощущала себя необыкновенно живой и сильной, готовой идти вперед вопреки окровавленным ступням. На обратном пути нам пришлось брести по тоннелю на ощупь. Сияющая пыльца давно соскользнула со шкуры Эспера и утонула в водах озера. Заглушающей мыслью мыльный пузырь тишины внезапно лопнул. Я вскрикнула. Моя боль переплелась с болью в израненных лапах Эспера. Алой вспышкой прострелила тело и сбила с ног сокрушительной волной. Я рухнула, врезавшись коленями в твердую землю. «Олеса!» Эспер поднырнул головой под мою руку. Опираясь на зверя, я поднялась на ноги, но сумела сделать лишь неуклюжий шаг и снова упала. Наша общая боль ослепляла. Я с сожалением вгляделась во тьму впереди. До выхода было еще далеко. «Нам нужно идти», — жалобно проскулил Эспер. «Я их слышу». Вдруг прокатился по тоннелю голос Ария. Спустя мгновение впереди забрежжил яркий огонек. Он стремительно приближался, принимая очертания раскрытой ладони. Первой из темноты вынырнула Эсса. Ее рука, вытянутая вперед, была покрыта слоем сияющей пыльцы и отбрасывала желтые, малиновые и лазурные огни на стены тоннеля. Ария обогнал ее, слегка задев плечом в узком проходе. Девушка тихо выругалась и опустился передо мной на колени. «Что случилось? Вы ранены?» — встревоженно спросил он, сжав мои плечи. Его взгляд вскользь пробежал по моему телу, задержался на сжатых кулаках, метнулся к Эсперу и вновь впился в мое лицо. «Нам пришлось прогуляться по осколкам», — приглушенно ответила я. Эсса подошла ближе и опустила светящуюся ладонь к моим ногам. Я поспешно отвернулась, не желая смотреть на раны, насколько все плохо, я поняла по кровавым следам на земле и сокрушенному цыканью девушки. Арий тяжело вздохнул. Выглядит жутко, но не безнадежно, прокомментировал он. Но сначала давайте выберемся отсюда. Арий повернулся ко мне спиной и закинул мою руку себе на плечо. Цепляйся крепче. Преодолевая смущение, К счастью, парень не видел моего лица, да и пёстрая пыльца на руке Эссы искажала цвет моей кожи, придавая ей лилово-бирюзовый оттенок. Я забралась к нему на спину. Ари поднялся и обеспокоенно посмотрел на брата. «Я дойду», — произнес Эспер в ответ на невысказанный вопрос. Эсса протиснулась вперед, но не спешила двигаться дальше. «А что с Муэрным? спросила она, подняв руку на уровень наших глаз, и мы с Арием мучительно застонали. Я уткнулась носом в его затылок, прячась от света в черных волосах. Жив ящер, его там не было, ответил за меня Тамиру, прянув ушами. Девушка нахмурилась и, наконец, повела нас сквозь тьму. Вскоре я спер отстал. Обернувшись, я едва разглядела его рыжую шкуру, сгустившейся вокруг зверя черноте. Мои ноги уже не касались земли, но я все еще ощущала раздирающую их боль. Она отзывалась даже в руках, обвивающих шею аре. И с каждым новым шагом Эспера я невольно стискивала их сильнее, пока Арий не закашлял. «Ты меня задушишь», — мягко упрекнул он. Я встрепенулась, ослабила хватку, но вскоре непроизвольно снова сдавила Ария, когда вспышка боли прострелила волчью лапу до самой лопатки, и зверь неловко покачнулся. К моей радости до выхода оставалось недалеко. Свежий ветерок проник под своды пещеры, коснулся моих щек и принес с собой шелест глициний. Мы вышли на поляну. Шон, намеряющая шагами землю перед пещерой, замерла и сердито всплеснула руками. «Ну, наконец-то! Мы ждем уже целую вечность!» «Что случилось?» — перебил ее Шейн. «Напоролись на осколки», — ответила за меня Эсса и махнула рукой на валуну кромки озера. «Посади ее сюда». Ари опустил меня на камень, и я с облегчением окунула израненные ноги в холодную воду. Эспер растянулся рядом на траве я посмотрю». Шейн помог мне промыть раны и вытащил осколок из пятки. «Шустрее там», — поторопила Эсса. «Нам нужно убраться отсюда, пока Муирн не вернулся и не заметил пропажу своей прелести». Шейн занёс ладонь над моими ступнями, меж его пальцев затеплялся исцеляющий свет, и я тихо застонала от новой волны боли. Вскоре мы с Эспером уже твердо стояли на ногах. «До двери отсюда недалеко» сообщила Эсса, отодвинув тяжелую штору Лиан, отделяющую Ильраф от джунглей. «Если сможем открыть ее, то успеем добраться к берегу еще до рассвета». Она вытянула руку, все еще покрытую пыльцой, и пестрые блики рассыпались по темной траве, подсвечивая путь и опасно выгнутые корни, так и норовившие схватить кого-нибудь из нас за ногу. Мы почти что бежали сквозь джунгли, отмахиваясь от ветвей и перепрыгивая через мшистые поваленные деревья. Эрия снова наполняла меня силой, и я больше не замедляла друзей. Я ожила и отчаянно жаждала сохранить вновь обретенную жизнь, чего бы это ни стоило. Я обогнула внезапно возникшее на пути дерево и неожиданно врезалась в спину Шоонны. Подруга покачнулась, Шейн поймал ее под руку, но шонна тут же отпрянула, демонстративно отряхнувшись. «Что случилось?» — спросил Ария замерший перед густой стеной Лиан. Девушка не ответила. Она медленно отодвинула растение. В напряженной тишине над головой натужно заскрипела ветвь. ильраф опешил Шейн и гневно накинулся на Эссу. «Мы вернулись? Ты уверяла, что знаешь дорогу». «Я ее знаю!» — рявкнула Эсса. «Мы шли в верном направлении. Ничего не понимаю». «Ты ошиблась!» — прорычал Шейн. «Я не ошиблась!» — Эсса крепко сжала кулаки и сияющая пыльца, кружась, осыпалась на траву. «Замолчите», — вмешался Эспер, предупредительно оскалившись. Я ощутила его тревогу, и по коже пробежали мурашки. Амевы суетливо клубились перед входом в пещеру, нехотя пропустив вышедших из пещеры Арсет. С такого расстояния я не могла разглядеть их лиц, но благодаря ушам Эспера отчетливо услышала голоса Орлай. «Люди украли сердце», — прорычала она. «Обыщите лес! Они должны быть где-то поблизости!» «Тень их подери!» — прошептал Арий и, схватив Эссу за руку, дернул назад. Перед нами с тихим шорохом вновь сомкнулась стена Лиан. Эсса спешно вытерла ладонь влажную траву, стерев пыльцу омев, и первой медленно двинулась в чащу. Идем к кораблю!» — шепотом бросила она, не оборачиваясь. «Времени на эксперименты с дверьми у нас больше нет». «Благодаря тебе!» Шейн сердито сверкнул глазами. Мы потеряли время, потому что ты не удосужилась запомнить дорогу. Эсса скрипнула зубами, но оставила его замечание без ответа. Мы стремительно пробирались сквозь густую растительность, но казалось практически не продвигались вперед, а сами джунгли намеренно замедляли наш шаг. Ноги то и дело путались в корнях, ветви хлистали по лицу, сбивались с тропы и цеплялись за руки. Внезапно совсем рядом раздался громкий клич, и среди деревьев забрезжил свет. Я замерла, но Шейн крепко схватил меня за руку и потянул в сторону. Я едва поспевала за ним, путаясь в собственных ногах. Позади мелькнул еще один огонек. И еще. Арсет вышли на наш след. Фонарики вспыхивали, и каждый новый огонек был подобен искре, распаляющей пламя моего страха. «За мной!» Эспер ворвался в мои мысли, будто отрезвляющий ледяной речной поток, погасив клокочущий в душе ужас. Тамеру нырнул в высокую траву, и я ощутила, как его лапы заскользили вниз по крутому склону. Острая ветвь вцепилась в рыжую шерсть, вырвав клок, но зверь проигнорировал боль и приник животом к земле под защитой тернистого растения. «Туда!» — едва шевеля губами, позвала я, и мы с Шейном последовали за Эспером. Остальные не отставали. Скатившись по мокрой траве во враг, поросший высокими кучерявыми кустарниками, мы спрятались в их тени, растения словно ждали нас, густо переплетя свои ветви, подобно куполу. В укрытии вполне хватало места, чтобы сесть. Мы будто очутились в недрах шуршащего холма, изрытого низкими тоннелями. «Не шевелитесь», — прошептал Арий. «А если можете, то даже не дышите. Я попробую нас скрыть». Шейн крепко сжал мою руку, притянув ближе, и я уперлась плечом ему в грудь. Эсса прижалась ко мне с другой стороны. Ари сидел напротив. Я поймала на себе его пристальный взгляд, и вдруг Томиро исчез. За ним испарились Шейн и Эсса. Я чувствовала их тела, но видела перед собой лишь переплетение ветвей и дрожащую листву. О том, что иллюзия коснулась и меня, я поняла по внезапно вспыхнувшему беспокойству Эспера. Из джунглей донеслись голоса. Кто-то скатился во враг под шорох осыпающихся комков земли. Я затаила дыхание и крепче вцепилась в разум Эспера, переплетая наши души, будто стискивая пальцы. Впереди показались ноги Арсет. Воин замер, уткнув древко Глефа в землю. «Мы теряем время», — рыкнул кто-то сверху. «Они не полезли бы в тоннельники». «Они не знают эти джунгли», — сухо ответила Арлая. Это она стояла в паре шагов от нас. Спустя мгновение она склонилась, заглядывая под переплетение ветвей, и я прикусила язык, чтобы не пискнуть от страха. Не заметив нас, женщина выпрямилась. «Я же говорил!» — раздраженно бросил другой Арсет, спустившись к ней. И я узнала Марлина. Ма я не видела этого воина с того дня, как он конвоировал меня к Сарсет. Са а Орлая не ответила. Она уже собиралась уйти, но Марлин Ма прорычал. «Говорил же, надо было убить их еще там, в джунглях. Но нет же, вы с сестрой решили поиграть в благородство. Пожалели, пустили в Шаадар. И что теперь? Ваша мать бы никогда не допустила подобной ошибки. Она была настоящей мудрой». «Заткнись», — прошипела Орлая. Древко Глефа оторвалось от земли. Я не видела, что происходит, но была уверена. Сейчас остриё клинка уткнулось в грудь мужчины. Саарсет дала человеку слово в присутствии Эрии, а оно нерушимо. И ты не имеешь права сомневаться в ее решении. За подобное можно лишиться языка. Хочешь последовать по стопам отца? Марлин едко прыснул. Если бы ты дала мне отрубить девчонке голову, то мудрой, последнее слово сочилось жгучим ядом, не пришлось бы давать ей обещаний. Отрубить голову неукрощенной полукровке? Ты все еще слишком глуп, Марлин. Судя по тому, как мужчина попятился, а Орлая надавила на острие сильнее. «На сегодня я прощаю тебя эту глупость и забуду твою грубость», — бесстрастно произнесла она. «А теперь найдите мне людей, чтобы еще до рассвета их головы лежали у ног Саарсет. Пошел вон!» Марлин молча развернулся. Длинный хвост хлестнул по воздуху в дюйме от нока Орлая и скрылся из виду. Женщина еще некоторое время оставалась на месте, А потом направилась следом. Арсет ушли, но Ари все еще продолжал удерживать иллюзию на тот случай, если кто-то из воинов затаился неподалеку или неожиданно решит возвратиться. Первым не выдержал Эспер. Он поднялся на лапы, иллюзия рухнула и серым дымом стекла с волчьей шкуры и выбрался наружу. Мы последовали его примеру. Я отряхнула штаны от налипшей грязи. Если вы и дальше планируете играть с Арсет в прятки, то советую не сбрасывать иллюзию с ведьмовской ткани». Мы с Шонной одновременно подпрыгнули на месте. Муирн сидел на мшистом камне неподалеку и скучающе жевал сочный стебель. Эсса встала передо мной, заслоняя. Эспер припал к земле, готовый к прыжку. Шейн потянулся к ножным на поясе. Но Муирн будто не обращал внимания на угрожающие взгляды. С хрустом откусив еще кусочек стебля, он с любопытством разглядывал Ария. «Сила твоей крови поистине удивительна», — не без удовольствия заметил он и, махнув лапой, поправил себя. «Ну, точнее, крови того, у кого ты ее украл, ты миру. Ты способен не только менять этот мир, но и прятать за обманчивым покровом магию». Даже неосознанно сумел обмануть тоннельники. «Заметь они вас, то захлопнули бы все пути к отступлению и переваривали вас долго и мучительно». Муир удовлетворенно цокнул языком и покивал каким-то своим мыслям. «Я советую тебе продолжать прятать ведьмовскую ткань. Эрчин вырос на болотах, рождённых в крови смеры. Он пропитан её запахом и силой. И эта чуждая клоэрия и сила в глазах Арсет словно мишень на ваших спинах». Мы с Арием переглянулись. Я заметила, как его хаори медленно исчезла и, повернув голову, не увидела на плечах своего плаща хоть и продолжала ощущать его прохладное прикосновение к рукам. «Прекрасно», — довольно произнес Муирн. Он покрутил в лапе остаток стебля, явно раздумывая, стоит ли его доедать, и, придя к решению, небрежно бросил его за спину. Эспера вздрогнул от шороха травы и впился когтями в мягкую землю, удержав себя от смертоносного прыжка. Хранитель перевел на него взгляд. «Ты действительно думал, что сможешь услышать или учуять меня в моих же владениях?» Голос дракончика вдруг лишился привычной звонкой игривости, зазвенев подобно горному хрусталю. Муирн перевел взгляд на Эссу. «А ты думала, что хорошо изучила этот остров и знаешь каждую тропу? Но даже твои глаза не могут узреть всего. Что ж, ваш план был почти идеален, но вы упустили нечто важное». Хранитель скрестил лапки и смерил нас выжидающим взглядом. По моей коже пробежали колки и мурашки. Я впервые увидела в его глазах нечто древнее и пугающее. Даже сидя на камне на уровне наших колен, этот зверь выглядел величественным и могущественным. Поэтому никто не смел на него нападать. Никто не знал, на что он способен. Мы молчали. Тяжелая тишина сгустилась вокруг нас удушающим коконом. Муирн ждал, но никто не решался задать грызущий душу вопрос. Что мы упустили? Спросить это означало признать поражение признать, что наш план пошел стремительно расширяющимися трещинами, и мы отчаянно нуждаемся в помощи. Что мы упустили?» — первым не выдержал Арий. Муир наскалился в довольной улыбке и стукнул хвостом по камню. «Этот остров, как и болото, возвращен на крови, но на крови Эрии. Она подземными реками питает его землю и эти деревья». Дракончик обвел лапами окружающий нас лес. Она течет в жилых Арсет, и поэтому Клаэрия подчиняется их воле. Все дороги будут вести лишь туда, куда пожелается Арсет, и вы не сможете с них сойти, когда она снова вас обнаружит. Она ведь уже изогнула одну тропу обратно к Хранитель спрыгнул с камня и обернулся. «Чего устали? Пошли, покажу вам другую дорогу». Мы не сдвинулись с места. Муирн закатил глаза. «Вы, наверное, не поняли, да?» «У вас есть всего два варианта». Он оттопырил белоснежные пальцы и стал их по очереди загибать. «Остаться, еще немного побродить по лесу и к рассвету напороться на Глев и Арсет. Или пойти за мной. Тогда, может, я покажу вам, как выбраться с этого острова. Вы ведь этого хотите?» «Может?» — сипло переспросил Шион. «Ой, не цепляйся к словам, человек». Муирн небрежно махнул лапой и тут же шмыгнул в траву. Через мгновение, высунув из нее голову, он нетерпеливо бросил. «И?» Шонна первой шагнула следом. Шейн попытался остановить ее, поймав за руку, но она ловко уклонилась и окинула брата сердитым взглядом. Мы держались от хранителя на расстоянии, не сводя с него пристальных взглядов. Эсперт часто останавливался, прислушиваясь к сонному шуршанию джунглей и принюхивался к соленому ветру. Но все, что он ощущал, — скорое приближение грозы. Шейн не убирал руки с рукояти клинка. Эсса и Ари тоже были напряжены. Казалось, только Шонна оставалась спокойна. Вскоре обступившие нас джунгли поредели, земля стала тверже, и усеявшие ее камни больно покалывали ступни. Высокие, увитые лианами шареи уступили место раскидистым Сейба. Их темно-сиреневые, будто стеклянные стволы покрывали шипы шириной с мою ладонь. Оранжевая листва излучала тусклый призрачный свет. Муирн взобрался на ближайшее дерево по шипам, как по лестнице, и с него перепрыгнул на соседнее. Оно низко клонило ветви к земле, словно желало искупать их в белесом тумане, стелющемся меж корней. «Что это за место?» — настороженно поинтересовалась Эсса, озираясь. «Я никогда не видела его». «Потому что тебя никогда не подпускали к нему?» Муирн внезапно оказался над головой девушки, свесившись с ветки. Это роща как шрам на теле острова, о котором Арсет предпочитают не вспоминать и уж тем более не желают показывать эту уязвимость чужакам. «Что здесь произошло?» — подхватила Шиона. «Здесь Эсмера впервые столкнулась в битве с Гестафом. Здесь впервые пролилась его кровь, отравив землю. Поэтому эта роща не подчиняется воле Саарсет и мучает кошмарами мудрую, о чем она, естественно, молчит». Муирн повел нас дальше. Мы невольно ускорили шаг. Земля была ледяной, холод пробирал до дрожи, и очень скоро ноги заныли от боли. Узкая тропа велась между деревьями, затем на мгновение вынырнула на маленькую полянку на краю обрыва и побежала дальше в рощу, затопленную туманом. Я помедлила, оказавшись на поляне. С высоты открывался чарующий вид на земли Арсет. На горизонте вырисовывались куполообразные очертания Шаадара, будто спящий медведь возвышался над джунглями в ночной мгле, походившими на махровый ковер. Но мое внимание привлекла священная поляна, расположившаяся почти у подножия склона. Она словно притягивала к себе лунный свет и купалась в серебристых лучах, не желая погружаться во тьму. По моей коже пробежали мурашки, а сердце гулко застучало в груди от волнения. Моим глазам открылась тайна ильраф То, что однажды я приняла за белоснежные, обтесанные временем и увитые лианами колонны, оказалось костями, ребрами, торчащими из земли. Кое-где их поглотила время и земля, но по уцелевшим останкам я поняла, некогда упавшее на эти земли существо было драконом, и там, где когда-то билось сердце, теперь разлилось серебряное озеро, мерцающее в свете амев. Это она. Тихо произнес Муирн, подобравшись к самому краю обрыва. Точнее, то, что от нее оставил Гестаф в напоминание богам: тем, кто выжил, и тем, кто придет в этот мир после них. Напоминание о чем? с придыханием спросила я. О том, что боги Гихей смертны». Муирн склонил голову, на мгновение увязнув в собственных мыслях, но потом резко дернул хвостом и шмыгнул к деревьям. Что встали? Идем? но я не могла пошевелиться, не могла отвести взгляд от сияющих в лунном свете костей. Впервые за то время, что я прожила в Гехене, я осознала, Эрия и все боги, чьи имена вплелись в старые сказки этого мира, были реальны. Прежде я не понимала этого по-настоящему. Даже когда Саид стояла передо мной, и я ощущала ее пронзительный взгляд, она все равно казалась призраком, чей образ таял в воспоминаниях, стоило ему уйти но теперь мне открылась бесконечно пугающая истина. Эрия была настоящей. Она вовсе не сгусток силы, заключенной в кристалле. Она... Что же она тогда? Неужели ее душа действительно заточена в камне, висящем на моей шее? Настоящая, полная жизни и чувств душа, которая раньше обитала в костях, что сейчас лежали у моих ног. Олеса... Ария осторожно, будто нерешительно, коснулся моей руки, сжал пальцы в тёплой ладони, вырвав меня из вихри пугающих мыслей. «Нам пора». Он потянул меня за собой. Мы поспешили нагнать Муирна, который беззаботно скакал по ветвям, стуча острыми когтями по стеклянной коре. Эспер перепрыгнул поваленное дерево, ствол которого еще не успел остекленеть. Изредка нам попадались такие растения, которые будто пытались противиться проклятой земле, но в конечном счете она сражала непокорных. Я перелезла сразу за Шионный. Широкая штанина зацепилась за обломанный сук, раздался треск рвущейся ткани, и я пошатнулась, чуть не встретившись носом с землей. Арий вовремя подхватил меня под руку. «Спасибо», — поблагодарила я, оглядев дыру на штанине. Но вдруг раздался звонкий, почти металлический хруст, и мы замерли. Эспер встревоженно навострил уши. Я ощутила запах крови, ударившей в волчий нос, и мое сердце пропустило удар. Ари сделал осторожный шаг назад. В траве, там, где еще недавно были его ноги, лежал расколотый серебряный стебель. Я судорожно завертелась по сторонам, пока взгляд не упал на темный кустарник с белыми цветами, затаившийся в тени стеклянного дерева. «Алкора...» Я перевела испуганный взгляд на Ари. Он заметно побледнел, хоть и старался выглядеть спокойным. «Что у вас случилось?» — недоуменно окликнул нас Шейн, заметив, что мы остановились. Все в порядке», — отозвался Арий и легонько подтолкнул меня в спину. Идем, пташка». «У тебя кровь», — уперлась я, не желая двигаться с места. «Это всего лишь царапина, которая затянется за пару минут», — успокоил меня Арий. Но я не поверила улыбке, что расцвела на его губах. Но это Алкора. Кьяр говорил все в порядке», — оборвал меня Арий. Ее стебли давно остекленели, как и вся эта роща. «Смотри, я чувствую себя прекрасно». Не прекращая улыбаться, он расставил руки и покрутился на месте. Я с сомнением окинула его взглядом. «Хватит тут танцевать», — усмехнувшись, вмешалась Эсса, резко дернув Ария за Хаори, и он едва не потерял равновесие. Эспер принюхался к осколкам Алкоры, но не ощутил ничего, кроме легкого аромата крови брата. Мой страх поутих, и мы неспешно двинулись за друзьями. Вскоре мы уже стояли перед каменным сооружением с плоской крышей, поддерживаемой круглыми колоннами. Еще одни двери», — удивилась Эсса. «Одни из трех, кивнул Муирн и насмешливо добавил. «Но тебе, конечно же, позволили знать только об одних». «Ты все еще уверена, что можешь доверять своим глазам в этом мире?» Эсса недовольно фыркнула, но удержалась от ответа. «Что мы должны сделать?» — я нерешительно подала голос. «Приложить сердце к колоннам или к полу? Как пробудить двери?» «Чего?» — Муирн воззрился на меня широко распахнутыми глазами, будто наполоумную а потом неожиданно звонко рассмеялся, прижав лапки к животу. Я недоуменно посмотрела на друзей, ища поддержки, но они выглядели не менее растерянными. «Вы что, серьезно? Это действительно был ваш план?» Дракончик хрюкнул от смеха и попытался успокоиться. «Даже не знаю, восхищаться вашим безумством или плакать от вашей тупости». Эспер предупредительно рыкнул. Муирн в последний раз весело хрюкнул, закрыв нос лапками, а потом прыгнул в центр каменной плиты и шустро заработал лапками, очищая ее от сухой земли и гниющих листьев. Шонна последовала его примеру. «В прошлый раз Эрия испугалась за ваши ничтожные жизни, и двери почуяли ее страх. Но сейчас ее душа спокойнее озерной глади. Тогда что ты нам предлагаешь? Зачем мы здесь?» Грубо бросил Шейн и заозирался, будто выискивал затаившихся среди деревьев форсет. Эспер тоже навострил уши. Муирн недовольно покачал головой. «Эти двери открываются гораздо проще. Языком Ольма». «Язык Ольма давно мертв. Мы не сможем активировать им эту штуку», — парировал Шейн. «Штуку», — насмешливо передразнил Муирн и снисходительно пояснил, будто учитель нерадивому ученику. Язык Кольма никогда не умирал. Просто ваши предки были слишком глупы и обидчивы. Они и сами отринули магию ушедшего бога и даже не удосужились оставить о ней летописи, как полагается. Из-за них вы живете на руинах некогда великой силы». Дракончик поднял с земли палочку и отшвырнул ее в сторону. «Вам повезло, что моя память гораздо лучше, чем у вас, людей». «Почему ты нам помогаешь?» — перебила его я. Муирн вскинул уши и удивленно посмотрел на меня, будто не понимал, не послышалось ли ему. «А разве этот вопрос не стоило задать в тот момент, когда я позвал вас за собой?» — недоуменно спросил дракончик. «Теперь уже поздно, человек». И больше не обращая на меня внимания, он вернулся к своему делу. Сокрушенно выдохнув, Муирн был невыносим, и я присоединилась к нему и Шионе. Вскоре рядом, поднимая облака пыли, замельтешили руки Эссы, Шейна и Ария. Клочья мха разлетались в стороны и, падая, шелестели в траве, а один особо крупный кусок чуть не угодил в голову следящего за джунглями Эспера. Тамиру вовремя отскочил, сердито зарычав. В шестером мы за считанные минуты очистили пол, испещренный мертвыми рунами. Муирн запрыгала вокруг них, касаясь лапами определенных символов, со стороны казалось совершенно случайных, и они ненадолго тускло озаряли каменное сооружение. «Так, если память не подводит, то ближайшие двери находятся в Акхелле», задумчиво пробормотал он. «Нет», — мы с Шионной одновременно вскрикнули. Подруга пояснила. «Мы не можем через них вернуться. Двери погребены под водой». «Тогда назовите мне любой город, который еще стоит на своем месте». Дракончик нетерпеливо замахал лапой, призывая поторопиться. «Лаорен», — предложил Арий. Муирн что-то забормотал. Его лапки шустро перебирали руны. По воле существа письмена двигались и меняли форму, словно больше не были прикованы к холодному неподвижному камню, а плыли по его поверхности, как по воде. Вдруг двери содрогнулись, мы отскочили за пределы каменного круга. Перед нами разверзлась черная вихрящаяся дыра. По другую ее сторону шелестел ветер и доносился тихий плеск воды. «Что встали? Прыгайте!» — фыркнул Муирн или вам нужна помощь даже в этом мы не шелохнулись на лицах друзей читалось одинаковое сомнение и я полностью разделяла их страх действительно ли мы могли доверять муирну вдруг все это было лишь уловкой а открывшаяся дверь приведет нас прямиком на острые глефы арсет что видишь тихо спросил Ари, наклонившись к кассе она задумчиво сощурилась а потом не обронив ни слова решительно шагнула в черную пропасть С той стороны донесся шум, будто что-то тяжелое покатилось по земле, и тихая ругань девушки. Все в порядке!» — крикнула Эсса, когда поток ее гнева иссяк. Шонна в то же мгновение шагнула в дверь. Следом за ней прыгнул Шейн. Я повернулась к Карию. Он замер на краю и выжидающе следил за моими движениями. В моей груди вдруг растеклось приятное тепло, будто кто-то разжег камин в промерзшем доме, за стенами которого бушевала извечная стужа. В сердце Эрии вновь берегло меня и наполняло силами. Эспер нежно касался души, и больше между нами не было всепоглощающей морозной тьмы, а в шаге призывно подрагивали двери, ведущие к свободе и уже ставшей для меня родной земле. Я снова ощутила себя счастливой, как в то самое утро в доме Омьянов, когда представляла себя частью чужой семьи и еще не знала о призраках, рыщущих во снах в поисках сердца. Широко улыбнувшись, отбросив все страхи и сомнения, я протянула Арию руку. «Ты еще хочешь научиться летать?» Тамиру улыбнулся и сжал мою ладонь, сквозь повязку, ласково проведя пальцем по бугристому шраму. В этот раз я не ощутила ничего, кроме покалывающего волнения. «С тобой, пташка, я обретаю крылья», — промурлыкал Арий. Я вздрогнула от его слов. Щеки вспыхнули от внезапного смущения. И попыталась отдернуть руку, но Ари не позволил. Крепко сжав мою ладонь, он потянул меня в дверь. Это не было похоже на прошлый прыжок. Мир словно сделал кульбит. Мы прыгнули в круг, подогнув ноги и приготовившись к жесткому приземлению. Но неожиданно твердая земля ударила вовсе не в ступни, а в спину, вышибив воздух из легких. Ослепленная болью я выпустила руку Ари. Тамиру приземлился, рядом ругнувшись. Я перекатилась на бок, и на то место, где я только что лежала, кубарем скатился эспер. Превозмогая боль, я содрала кожу на локтях и, казалось, разом ушибло все тело. Я огляделась и, наконец, поняла, почему приземление вышло неожиданно жестким. Каменная конструкция двери была разрушена. Вокруг нас ощетинились разбитые основания колонн. Крыша сооружения, в которой вихрился проход, лежала на земле боком, опершись на груду камней. Круг стремительно стягивался, и перед тем, как он схлопнулся, из него вылетел белый дракончик. Приземление Муирна оказалось гораздо мягче моего. Зверь врезался в мой живот, вышибив воздух, который я с таким трудом вновь набрала полной грудью. В придачу ко всему он оцарапал мои ноги, пытаясь подняться на лапы. Я застонала и возмущенно столкнула его на землю. Дракончик, наконец, вскочил, отряхнулся от налипшей грязи и победоносно выпятил грудь. Уж в этот раз я прослежу, чтобы она нашла покой. Проход закрылся, и нас окутала промозглая ночь. Она липла к земле, будто мокрый стоптанный слякоть и стоптанной довязкой слякоти снег, ступать по такому до дрожи гадко, и невольно хочется ускорить шаг, чтобы как можно быстрее добраться до теплого очага и протянуть озявшие ноги к огню. Вот только в этот раз бежать было некуда. Глаза слепила тьма, скрывшая даже бледные огоньки звезд и, казалось, за ее пределами ничего не существовало. Мы не понимали, куда завела нас дверь. Она вернула нас в Дархельм или же открыла проход в мир из вечного холода и мрака, что вскоре выпьет тепло из наших тел, которые затем сгниют в пустоте. Успокаивал лишь ветер, изредка скачущий по скрипящим ветвям и подсказывающий, что за покровом ночи от наших глаз все же прятался полный жизни мир. С трех сторон нас обступил лес, где-то в глубине сердито ухала сова, когда ветер ворошил ее перья. Впереди плескалась вода, а за спиной лежали одинокие и позабытые руины двери. Неожиданно тьму разорвал рыжий огонек. Сначала он развеял вязкую черноту вокруг пальцев Шионны, между которых трепыхался пойманным кузнечиком, а потом осветило ее лицо, сосредоточенное, умиротворенное, не выражающее ни страха, ни удивления. Может, царство ты вскрыла все ее раны, стянутые разумом Шейна в неровный грубый шов, но меж тем помогла усмирить стихию. Под приятным волнением, которое окутало мое сердце, я ощутила легкий, едва заметный укол зависти. Правильно ли я поступила, отказавшись от своей силы? Шонна разжала пальцы, и огонек свободолюбиво спрыгнул, зависнув в дюйме от остроконечной травы. Питаемый лишь волей подруги, он налился багрянцем и раздулся до размеров сытого костра. Его свет завлекал в свои объятия и, согревая, обволакивал зябшее тело. Тонкая невесомая одежда Арсет была неспособна оградить от ветра, который проникал сквозь ткань и бесстыдно изучал кожу под туникой, обжигая морозными укусами. Но, вопреки манящему теплу, я отступила, и холод ночи жадно впился в плечи, заставив запахнуть плащ. Казалось, я не имею права греться у огня Шионны, огня, что зародился в глубине ее сердца, а теперь, будто разъяренный многоглавый змей, вился над землей. В ярких всполохах я ощущала обиду подруги. Она обжигала мои щеки так же, как мое предательское молчание обжигало ее душу. А вносящихся к небу искрах чувствовалась необузданная злость. Но вдруг пламя поутихло и ласковой кошкой свернулось на земле. Эсса тут же плюхнулась перед ним, жадно вытянув руки навстречу теплу, а потом вытряхнула из сумки спящего Альма. Он удивленно моргнул, распушив белые перышки. Шон села рядом с девушкой и недоуменно оглядела нас с Шейном. Мы восприняли это как разрешение и расположились напротив. Эспер вытянулся у моих ног. Лишарий заметно помедлил, наблюдая за рыжими языками, переплетающимися в беззвучном танце я подставила лицо теплу и по коже пробежали мурашки а сердце затрепетало в странном возбуждении я словно грелась о чужую охваченную огнем душу мы разделили между собой припасенную еду липкие пресные лепешки пропитанные сладким соком ягоды и мягкие фрукты не пережили путешествия и превратились в кашицу подшионной, которая приземлилась на собственную сумку Муирн театрально схватился лапами за грудь, когда увидел, что случилось с его любимым лакомством, но, немного пострадав на публику, он запустил лапки в сумку и, поковырявшись, закинул в рот несколько раздавленных плодов. Шейн осторожно придвинулся ближе к сестре, но она резко поднялась на ноги. Костер на мгновение вытянулся к черному небу и, демонстративно развернувшись, ушла к разрушенной двери и села у поваленной крыши. Я с тоской проследила за подругой. Эспер уткнулся носом мне в ногу. «Ты сейчас ей нужна». Недолго поколебавшись, я подошла к Шионе и опустилась рядом, прижавшись спиной к холодному камню, испещренному древними рунами. «Прости меня», — тихо прошептала я. «Я думала, что помогаю спасать тебя, охраняя эту тайну. Я не хотела, чтобы прошлое погасило твой жизнерадостный огонь, который поддерживал нас в пути». Слова дались труднее, чем я думала. Будто ржавое затупившееся лезвие, они с сопротивлением прорезали напряженную тишину. Взмах клинка, обороненное слово, и вот в стене образовалась брешь. Но стоит сделать шаг, и она вновь стягивается перед самым носом. Или ты просто не хотела видеть чужих слез? Ведь страдать здесь позволено только тебе. Сухо бросила Шонна, и ее ответ вонзился в меня, словно выпущенный из арбалета болт. Растерявшись, я крепко сжала край своего плаща. Шонна неотрывно разглядывала спину Шейна. Он не решался обернуться, но, кажется, ощущал пристальное внимание сестры и изредка невольно дергал плечом, будто пытался сбросить колющий под лопатку взгляд. «Теперь я понимаю, о чем говорили со мной болота», — произнесла подруга, когда пауза затянулась и стала невыносима. «Прошлое, которое забыто. Жизнь, которая не прожита». Шонна выдернула из земли одинокий стебелек и разорвала его надвое. Люди, которых я считала семьей, врали мне всю жизнь. Отец позволил шейну сотворить это со мной, скрыл от жителей Лора следы моего преступления и даже людей, кто мог о нем рассказать. Что он с ними сделал? Не знаю. Подруга сокрушенно покачала головой. Каждый день, на протяжении стольких лет, они смотрели в мои глаза и врали. Врали, пока сами вели яркую, полную жизнь. А я боялась засыпать, потому что темнота обнажала дыру в моей душе. Страшную, пугающую дыру. Только благодаря Элье я научилась с ней жить. «Элья», — голос Шионны дрогнул. «Даже она врала мне». «И ты? Тебе так легко дается любая ложь. Ты хоть когда-нибудь задумывалась над тем, чтобы рассказать мне правду?» Я виновато потупила взгляд. Мне хотелось утешить подругу, объяснить, как сильно она заблуждается, но я не могла снова ей врать. Шонна шумно выдохнула, согнула ноги и уронила голову на колени, уткнувшись в них подбородком. Я имела право на боль, имела право на вину за отнятые жизни и на скорбь по ним. Я не нашлась с ответом. Я должна была что-то сказать, но мысли разбегались, будто испуганные мыши от ловчей кошки и ныряли под пол. Меня выручил Эспер. Исполинский волк, сменивший облик за время нашего разговора, грузно опустился на землю рядом с нами, обвив нас пушистым, мягким хвостом. Из мутной дремы меня вырвал дрожащий свет. Я с трудом разлепила тяжелые веки и села, упершись рукой в бок Эспера. он спала рядом, зарывшись пальцами в рыжую волчью шерсть. Сонно моргая, я огляделась. Эсса сжимала в руке наполовину прогоревшую палку и внимательно разглядывала обломки одной из поваленных колонн, что некогда поддерживали крышу над дверью. Муирн сидел на камне, грыз какой-то корешок, нарочито неспешно смакуя каждый кусочек, и не сводил с девушки насмешливых глаз. Эсса поднесла палку ближе. Тяжелые тени пролегли в глубоких трещинах и изгибах барельефа, практически стертого дождями и беспощадным временем. Дрожащее пламя выхватило из темноты каменный силуэт бескрылого дракона, вьющегося вокруг колонны. Девушка подняла взгляд на Муирна. Дракончик замер и склонил голову на бок. Я наблюдала за их странной, непонятной мне бессловесной борьбой до тех пор, пока палка в руках Эссы не догорела. Затухающий огонек напоследок покачнулся, укусил девушку за пальцы и в стремительно сгущающейся тьме Муирн сиганул в траву. Вдруг волчий оберег на моей шее дрогнул и пронзил кожу ледяной иглой. Арий раздался удивленный, полный тревоги возглас Шейна. Эспер резко вскинул голову, и мое сердце оборвалось. В свете едва теплящегося костра Шейн нагнулся над распростершимся на земле телом.